Тот загадочный случай произошел в моем собственном доме. До сих пор не могу понять, что же это было. Дело рук некого психа или действительно что-то потустороннее. Для начала, меня зовут Марина, мне 29. На протяжении последних четырех лет мы с мужем безуспешно пытались забеременеть, пока, наконец, не произошло чудо. И вот около полугода назад родился наш маленький ангел, Лешка. Дом у нас большой, муж купил его еще 6 или 7 лет назад, поэтому специально для этого приобрели радионяню, чтобы я, будучи в любом конце нашего особняка, могла слышать, что происходит с ребенком. Обычно, конечно, отлучаясь от сына, пока он спит, чтобы убраться или приготовить ужин. Передатчик всегда в кармане, тогда как непосредственно приемник у кроватки. И вот день, когда случилась эта странная история, было так же. Я стояла, месила тесто на мясной пирог, когда услышала из кармана тихое потрескивание, перемешивающееся с коротким пощелкиванием. Поднесла радионяню к уху, стала слушать. На той стороне некто словно тихонечко отбивал пальцами ритм, а потом резко и быстро заговорил. Я даже вскрикнула. Монолог тоже был тихим, едва различимым, на странном непонятном языке. Некоторые слова были отрывистыми, резкими, будто лаяла собака. Схватив нож, я помчалась, что есть сил в детскую. Мысль о том, что рядом с ребенком есть кто-то чужой, давала дополнительные силы и храбрость. Ворвавшись колешки, я увидела, что сын крепко спит. Ничего в комнате странного нет, но нет и приемника радио няни. Нож с тихим стуком упал на пол. Вот тут стало действительно жутко. Голос все продолжал гавкать, временами тихонечко посмеиваясь. Забаррикадировав дверь, я судорожно набрала мужа. На второй минуте разговора, вернее, бессвязного бормотания, поняв, что «не надо слушать, надо нас спасать», он ответил, что сейчас приедет и повесил трубку. Не знаю, как он гнал, но обычно с работы он добирается почти час. А тут уже был минут через двадцать. Вбежал в дом, вместе со своим водителем, стал звать нас. Только тогда я отодвинула мебель от двери. У меня к тому времени уже получилось связно и относительно спокойно рассказать, что случилось. После чего муж вывел меня и сына на улицу. Посадил в машину, а сам с водителем встал около заборных ворот, откуда было видно весь дом. Еще через полчаса приехали какие-то люди в штатском... Но я поняла, что из каких-то силовых структур Прочесали весь дом Пусто Вторую часть радионяни нашли в подвале Который мы используем для хранения продуктов Там же было открыто небольшое прямоугольное окошко Которое располагается вровень с дорожкой По их версии, кто-то проник в дом Взял из детской приемник Попугал меня, а потом вылез через подвал Понимаете, какой шок я испытала? Незнакомый человек, судя по всему, психически нездоровый был рядом с моим сыном. Он мог сделать что угодно. На мужа тогда лица не было. На той же неделе он поставил дом на пульт. Буквально обложил все сигнализациями. Нас старался не оставлять одних. Уезжает на работу, подбрасывает нас до бабушки и так далее. Но тут вот еще что. Мой муж еще пытался узнать, кто же пробрался к нам в дом. У соседей слева и справа весь дом увешан камерами. После просмотра записи волосы встают дыбом. На записи было четко видно, как что-то человекоподобное быстро лезет вверх по стенке вертикально и забирается в окно детской. Не знаю, что это было, но это явно был не человек. После просмотра этой записи мы с мужем и нашей Алешкой приняли решение переехать к родителям хотя бы недельки на две, предварительно закрыв все окна и двери в нашем доме. Каково же было наше удивление, когда по приезду домой через две недели Мы обнаружили разбитое окно в детскую и кучу глубоких царапин на стенах в этой же детской. Не знаю, откуда оно взялось и зачем оно ломится к нам в дом, но после таких событий мы приняли решение продать дом и купить новый. Благо деньги позволяют. На следующий же день мы собрали вещи и переехали. Не знаю, что это было, но надеюсь, никогда в моей жизни ничего подобного не повторится».